и измерял их для этого с небывалой точностью. «Восемь лет недаром прошли», — сказал Савакин. «Старика Кулибина жалко», — ответил Сурнин. «Пойду докладывать про станок свой в коллегии. Хоть бы мне будет много». «Может, тебе, Леша, на коллегию денег дать?» — спросил Савакин. «Не надо», — ответил Сурнин. Он полез в карман и достал связку чугунных петель, перстней, нанизанных на медную проволоку. Мне Яша на дорогу подарил перстеньки с птичками зелеными, желтыми и алыми, сказал, дари начальству, пускай носит, только бы твоей работе ход дали. Дальновидный Леонтьев парень, улыбнулся Собакин, понимает он людскую мелкость. Глава двадцать вторая который кончается история Алексея Сурнина, начинается история Павла Дмитриевича Захавы и продолжается повесть о создании русского токарного станка. По приезде Алексей Сурнин не сразу отправился в Тулу, потому что был связан с Петербургом. Он начал свою работу в Всестаровецком заводе. Здесь под начальством директора полковника артиллерии построил он токарные станки с одним и двумя резцами. Станки работали хорошо. Взяли их образцом на питерские заводы. 10 февраля 1794 года состоялось высочайшее повеление на имя генерал-губернатора Тульского и Калужского Евгения Петровича Тульского оружейного мастера Алексея Сурнина, обучавшегося с успехом в Англии и показавшего на опыте искусство свое в делании разного рода огнестрельного оружия, по велениям определить мастером оружейного дела и надзирателем всего доделания оружия касающегося, дав ему для обучения потребное число учеников, жалование же производить ему по 500 рублей в год. Прибываем вам благосклонными, Екатерина. В том же году Сурнин был назначен надзирателем всего оружейного производства в Туле, получив чин титулярного советника. В музее Тульского оружейного завода, расположенного на берегу старого заводского пруда, теперь покрытого зеленью, сохранились две сестроведские модели токарных станков. Надей их моделях суппорты, в которых закреплены резцы. В одной из моделей работаю сразу три резца, из которых каждый снимает стружку всё более и более глубокую. По прибытии в Тулу Сурнин сделал и другие специальные токарные станки, которые потом поступили на завод Берда для массового производства их. Ман ближкий патент на самый примитивный станок с супортом был взят в 1795 году, несколько лет спустя после изобретения Сурнина. 8 или 10 мастеров, тут источники разноречат, были прикреплены к Сурнину для обучения. В толи Сурнин показал людям новый станок и начал его усовершенствовать. Он заказал новые станки в Петербурге у Берда. Никто не знал, что в Туле строятся машины, которые могут решительно влиять на исход будущих битв. Знали про другое, про то, что земля в засеках у Тулы промерена и оказалось ее 36 715 десятин. Деревья в засеках по императорскому приказу были сосчитаны, оказалось их 7 миллионов десятин. 800 тысяч. Приказано было рубить ежегодно одну сто пятидесятую дубового, одну шестидесятую кленового, одну сороковую липового и осинового дерева. Всего же в год рубить сто шестьдесят три тысячи семьсот двадцать одно дерево. Сосчитано было как будто и строго, но лес сильно поредел, река Упа обмелела, И портом города Тулы стал Алексин-Наки. Туда приходили баржи с уральским железом через Каму, Волгу, Аку.